Глава 19 Виолетта. Я отошла подальше от поля, практически на другой конец поляны, и присела на упавший ствол дерева. Постаралась расслабиться. Вроде у меня это получилось. Я стала мысленно представлять перед собой образ той девушки, которая, по моим предположениям, является истинной Пьера. Я погрузилась в видение. Правда, вопреки моим ожиданиям, я увидела не истинную пару Пьера, а вновь фрагменты своего сна – Вернее, не сам фрагмент, а его персонажей, только события в этот раз были совершенно иные. Поляна в нашем лесу. Оборотни стоят вокруг. В центре, словно на ринге, находится наш Альфа Егор и тот молодой Альфа. Они спорят. Затем оба практически одновременно перевоплощаются в волков и начинается бой. Егор более опытный и сильный оборотень. Он практически предвидит поведение противника наперёд. Наваливается на молодого самца сверху, показывая свое превосходство и ожидая, что юный Альфа примет свое поражение. Но, как выяснилось, он ошибся. Молодой волк оказался слишком амбициозным. Он готов умереть в бою, чем принять свое поражение. Это он демонстрирует Егору. Волки расходятся в стороны и вновь с рыком и оскалом кидаются в бой. Егор цепляется за горло молодому оппоненту и уже не выпускает его. Мгновение... И поверженный труп молодого волка отброшен в сторону. Бой закончен. С Егором, за которого я всей душой переживала, все хорошо. Но я понимаю, что что-то не так. Об этом кричит моя интуиция. Мне тревожно, а образы меняются. Теперь я вижу маленькую девочку, дочь Ольги, пары Егора. Вначале она маленькая, затем перед моим взором предстает она в роли юной девы, через секунду передо мной уже взрослая женщина, а затем старушка. Что это значит? Что мое видение этим хочет сказать? Женщина одинока и несчастна. Какая связь? И словно ударом тока меня пронзает догадка. Дочь Ольги – истинная пара молодому Альфе, который был повержен. Почему она одинока, несчастна и быстро стареет? То есть, может быть, все по-другому? Судьбу можно менять. Меня буквально вырывает из видения. И как раз вовремя. Вначале, едва придя в себя, еще помутневшим взглядом увидела перед собой встревожного поля. Он что-то говорит. Не с первого раза удалось уловить. Как ты себя чувствуешь? Что с тобой? Но едва я успел ему ответить, что со мной все в порядке, вихрем в нашу сторону примчалось нечто. И поль отлетает от меня в то же мгновение. Его ударом относят метров эдак на двадцать. Вглядываюсь в силуэт. Передо мной Мишель. Но и не совсем он. Тело его, а вот руки трансформированы в полуволчи. Мохнатые, злинющими когтями, хотя длина рук пока еще человечья. Аналогичным образом вытянулось лицо и приобрело полузвериную форму. Не успела я опомниться и детально его в таком необычном виде рассмотреть, как он встретился со мной взглядом. В его глазах промелькнул желтый блеск, и отчетливо читалась злость. А затем он резким рывком метнулся в направлении лежащего на земле поля. Он же его сейчас убьет. Поль лежал не поднимаясь, чтобы не провоцировать зверя, более сильного по природе, чем он. Единственное, что Поле успел сделать, увидев направляющегося в его сторону Альфу, спокойным примирительным тоном проговорить «Это твоя, твоя женщина! Не претендую! Я хотел ей помочь!» Да говорить он не успел, так как сверху на него навис Мишель, вцепившись рукой в горло. Не знаю, откуда во мне появилась такая смелость и прыткость, но я поняла, ситуация не требует отлагательств, и ни секунду нельзя медлить, иначе может произойти непоправимое поэтому я метнулась следом за блондинистым Альфой с криком «Ты что творишь?». Обошла его немного по дуге, оказываясь впереди него, чтобы Мишелю было меня хорошо видно. Но он, вероятно, был слишком увлечен полем и не смотрел на меня. Или целенаправленно делал вид, что не замечает. Я не нашла ничего лучше, как протянула свою руку и положил ее сверху его кадыка. Осуществив обозначенный маневр, я сама на секунду опешила от своей собственной наглости. Но, как выяснилось, не я одна. Оба мужчины в удивлении уставились на меня. Что же, не зря говорят, лучшая защита нападения. И меня понесло. Чего это ты удумал? Не хочешь мне объяснить? Меня тут, значит, скрутило от боли из-за очередного уведения. Мне хотели первую помощь оказать. И тут ты на моего спасителя нападаешь. Это специально, чтобы в следующий раз сдохла а на помощь ко мне никто не пришел? но удивление моя тактика сработала. Я увидела, как Мишель виновато прячет от меня свои глаза, а затем отпускает горло предполагаемого соперника. Я тоже отпустила свою руку с его шеи и проговорила как можно более твердым голосом «Возвращайся в человеческий образ, давай поговорим». А у меня самой мелькнула мысль о том, что совершенно не испугалась такого сильного Альфу в его полутрансформации, хотя ни один адекватный оборотень не рискнул бы с ним с таким связываться. Мои мысли привал высяженный, чрезмерно удивленный возглас Поля. «Очуметь! Мы все думали, что он просто женщину себе привез, а она пара! Истинная!» Я услышала предупреждающее утробное рычание Мишеля, хотя его черты при этом стали меняться, приобретая нормальный вид красивого мужчины. А Поль продолжил говорить. «Поздравляю! От души поздравляю, Альфа!» «Спасибо! Тебе повезло, что ты Омега! Не уверен, что удержался бы! Будь на твоем месте кто другой!» Меня же больше волновал другой вопрос, который я и задала Омеге. «С чего ты сделал такой вывод? Про нашу парность?» «Хм...» Поль снисходительно хмыкнул. «Да любого другого, даже несмотря на то, что это самка, волк за такую дерзость сразу бы порвал, доказывая свое превосходство. Единственный, кому волк может подчиниться и пойти навстречу, его истинная пара». Обдумать эту мысль мне не дали. Мишель грубым тоном проговорил. «Почему ты ушла? Одна?» и Я ответила не менее дерзко. «А что, мне нельзя куда-либо уйти? Я пленница?» «Жаклин должна была тебя сопровождать не оставлять одну. Она будет наказана». «За что? Ответь, почему я не могу ходить без сопровождения? В твоей стае мне угрожает опасность?» «Нет, конечно. На тебе мой запах, и пусть он неяркий, но все же уловимый. Тогда что?» «Так мне будет спокойнее». Уклончиво ответил он, а затем он добавил уже более мягким и спокойным голосом. «Когда я не застал тебя дома, я решил, что ты сбежала. Поэтому волк взял надо мной вверх, ведя меня по твоему следу. Ты заставил меня изрядно поволноваться. Еще и ни одна на поляне оказалась. Что я мог подумать? Ты с мужчиной наедине, а он еще в непростительной близости от тебя. А ведь я мог и не сдержаться. Ты была бы виновата в его смерти. Да? Вот значит как. То есть мне находиться рядом с самцом нельзя». А тебе быть окученным самочками можно? Окученным? Что это слово значит? То и значит. Вчера со мной пойти сюда ты не нашел возможности. Лишь надзирателя мне поставил. А сам в это время ощупывал ноги этой, как ее, Паулы, Паулины. Вмиг глазами Мишеля потеплели, и в них появился ликующий огонек. А его лицо озарила добродушная улыбка. Да ты ревнуешь. Вот видишь, тебе даже в свое оправдание сказать нечего. Есть что? Говори. «То есть тебе хотелось бы, чтобы я пояснил?» «Говори, если есть что сказать», — ответила ему, скрестив руки на груди. Мишель заулыбался еще шире, уже совсем мальчишеской улыбкой, и сказал, «Вчера, ревнивица моя, мы немного с тобой повздорили. Вернее, это я не сдержался и поставил тебя в известность, что ты со мной останешься навсегда. Это было сказано очень резко, извини. Поэтому и подумал, что ты не захочешь со мной идти к озеру. Предложил Жаклин тебя сопроводить». Однако, когда вы ушли, я все равно решил проследовать за тобой и, как бы невзначай, к вам присоединиться. Но по дороге встретил Паулину. Она нуждалась в помощи, подвернула ногу. Я не мог оставить одну беспомощную самку. Да она просто манипулировала тобой, привлекает твое внимание. Эмоционально попытался открыть ему глаза на происходящее. Но он все воспринял по-своему. Так значит, тебе не все равно, что кто-то хочет мной манипулировать? Нет. А почему? Упс. Вот этот его вопрос загнал меня в ловушку. А действительно, почему? Просто я не хочу, чтобы ты выглядел глупо. Ты же Альфа. Альфа? Но ведь даже не твой. А что ему на это ответить? А Мишель, видя мое смятение, продолжал улыбаться дальше. Чему он только радуется. А потом и вовсе он подхватил меня на руки и начал кружить. Отпусти, поставь на место. Что ты делаешь? Я? Он перестал меня кружить, но на землю так и не поставил. Просто взял и пошел в сторону лесной тропинки со мной на руках. А затем все-таки ответил на мой вопрос. «Я тебе помогаю. Вроде ты себя тут не так давно почувствовал неважно. Вот я и решил на руках доставить тебя домой. Зачем? Я и сама смогу». «То есть от чужого самца ты помощь готова принять? От меня нет? Лучше молчи, пока я не напридумывал себе чего и не вернулся назад, открутить башку Полю». Дальше мы шли молча. Вернее, он шел, а я находился у него на руках как невеста на свадьбе, ей-богу. Меня окутывает его мускусный мужской запах, в котором ощущался аромат розового перца в сочетании с нотами фигового сандалового дерева. Я поймала себя на мысли, что мне безумно нравится его запах. Я наслаждалась им. В нем есть что-то такое родное. Хочется уткнуться в него и дышать им. А еще оказывается, что это очень приятно, когда тебя носят на руках. Раньше, в глубоком детстве, меня папа носил вот так, на руках, выражая свою заботу но это было так давно, а теперь Мишель носит. И судя по его счастливому выражению лица, ему самому это доставляет не меньшее удовольствие и наслаждение, чем мне. Сама не заметила, как при таких мыслях на моем лице расцвела улыбка.